Она заметила, что Карри внимательно на нее смотрит. Он сидел на обломке скалы. Возле его ног стояла одна из птиц, вторая клевала на снегу что-то красное. Сейчас Карри был так похож на гудрон, что Джесса поежилась. — Как ты это сделал? — спросила она. — Не знаю, — спокойно ответил он. — Это было непросто. На какое-то мгновение он тебя увидел. Мне пришлось внушить ему, что он ошибся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 Я никогда не видел столько застывшей воды. Какая странная красота. «Правда — Правда? — спросила Джесса. — А на вкус она отвратительна. Они поели мясо и копченой рыбы, запив их той самой отвратительной водой. А потом Брокл изложил свой план. — Мы двинемся прямо на юг. Пойдем вдоль дороги, только лесом. Там нас труднее выследить. Мы сможем даже рискнуть и развести ночью костер.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 Брокл встал и взвалил на плечи мешок. «А теперь будьте начеку. Они могут быть где-то поблизости». Все утро они шли через болото, осторожно ступая по его топкой коварной поверхности. Наконец начался небольшой подъем, и они вошли в лес, спугнув стадо лосей. Здесь снег был не такой глубокий. На темных ветвях поблескивал лед. Они легко зашагали среди редких деревьев,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 «Ты о чем думал резко спросила она не понимаю все ты понимаешь ты же окликнул его я окликнул тебя но ты меня еще не видел он посмотрел на нее своими чистыми голубыми глазами его взгляд стал жестким ошибаешься джесса я позвал тебя ну кого еще я мог звать джесса молчала ей очень захотелось сказать всадника Но настаивать было бы глупо, и все же эта мысль не выходила у нее из головы. Торкил решительно прошел мимо нее и присоединился к остальным. Джесса посмотрела ему вслед. Как он мог предать? Да и зачем? Он ведь ненавидит Гудрун. Весь день они шли по бесконечному лесу, слушая свист неведомых птиц. Шли по широким и едва заметным извилистым тропинкам,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 Дважды вороны предупреждали об опасности, и путники скрывались в густых зарослях, но никто их не преследовал. Один раз Джесси показалось, будто она слышит голоса и звон уздечек, но звук был слишком далеким. Когда стало смеркаться, они все еще шли среди голых холмов. Джесса ужасно устала. На каждом шагу она спотыкалась и с тоской думала о крыше над головой и горячей пище. Но Брокол шел, не останавливаясь. Он гнал и гнал их через холмы, резкие очертания которых четко вырисовывались на фоне черного горизонта. Часть ночи они провели в пещере почти на вершине холма. Это была просто узкая щель в скале. Там было настолько холодно, что они отважились развести костер из мокрых веток. От них повалил такой дым, что все едва могли дышать. Брокол с трудом скрывал беспокойство,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 и куманикой, а дыры, которые когда-то были окнами и деревьями, густо заросли переплетенными стеблями. Торкел тронул ставень, висевший на одной петле. Ставень отвалился и с грохотом полетел на землю. Этот звук разлетелся эхом по всем окрестностям. Броккол начал прокладывать дорогу к дому, ведя всех за собой. Даже сейчас было видно, где находился главный зал. Огромный квадратный очаг посредине — был еще полон черной золы, а среди камней, сохранивших следы огня, кое-где пробивались ростки сосен. Джесса сбросил свой мешок и присела на камень. Потом вытащил из золы полуобгоревшую деревянную ложку, на которой еще сохранилась зигзагообразная линия. «Что здесь произошло?» «Это была земля вулфингов», — сказал Брокол. «Люди Ярола, видимо, сначала уничтожили всех, кто находился в усадьбе, а потом сожгли дом. Один из воронов с карканьем уселся на высокую щербатую стену. Торкилл посмотрел на него. — А здесь безопасно? Броккол протянул ему лепешку. — Не более чем везде. Может, об этой усадьбе давно забыли? Джесса заметила, что при этих словах он посмотрел на каре. Мальчик слегка кивнул. — Но колдунья, скорее всего, везде нас найдет, — весело добавил Броккол, вытягивая ноги.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 неотрывно глядя куда-то в одну точку бурлящего ручейка. Джесси не видела там ничего, кроме коричневой воды и камней. Через некоторое время она спросила, «Что ты там видишь?» Карри медленно протянул руку и опустил ее на бурлящую поверхность. Ледяная вода стремительно потекла через его пальцы. Ничего. Он рассеянно наполнил Бадью, и тут Джесси показалось, что он собирается ее о чем-то спросить. «Так и оказалось. Ты ведь встречала ее в Ярлсходе, да?» «Да. Джесса уже давно заметила, что он никогда не называет Гудрун матерью. «Ты сказала Броклу, что она знала, что Ярл отправляет вас ко мне?» «Да». Карри бросил на нее быстрый взгляд. «Мы что-то несем с собой, Джесса. Что-то опасное для нас. Ты ведь знаешь об этом, верно?» Ей захотелось рассказать ему о Торкеле, но у нее не хватило решимости. Ничего больше не спросив, Карри встал и поднял Бадью, стараясь не расплескать ни капли. Возвращались они молча. В ту ночь они рискнули развести костер и уселись вокруг него. Тепло огня показало Джесси неслыханной роскошью. Она чувствовала, как оно охватывает ее замерзшие руки и лицо но она так устала от бесконечного копченого мяса и черствых лепешек, что тоскливо мечтала о чем-нибудь свежем и сладком. Яблоках из Хорольстеда или медовом печенье Марики. Укладываясь спать, она заметила, что Торкилл ложится рядом с Карри. Это показалось ей странным. Джесса решила обдумать эту важную мысль, но та начала проваливаться в какую-то черную дыру, откуда Джесса никак не могла ее вытащить. Она попыталась пролезть в эту дыру, и тут ее одолел сон. Она проснулась от отчаянного хриплого карканья. Джесса села. Рядом что-то зашевелилось. Она увидела, как в темноте сверкнул нож и пронзительно вскрикнула. Карри, мгновенно проснувшись и извернувшись, словно угорь, откатился в сторону. Однако нож скользнул по его плечу и груди. В следующую секунду на него бросился Торкелл,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 и его глаза были такими же холодными, как у Гудрун.